255. Сын мой, законы плоскости высшей не подчиняются законам более низкой плоскости жизни. То, что ограничено условиями плотного мира, не может быть ограничено миром других измерений. Следовательно, все ограничения относительны. Они перестают существовать, как только применяются высшие законы. Глаз физический видит в пределах своих, но психоглаз этих пределов не знает. Так же и ух. Тело физическое двигается в тесных условиях плотного мира, но мне нос над движением в теле мысли и безвременны движение духа. Учение знакомит с законами жизни на иных плоскостях сознанья. Сказки и волшебные полны изумительных явлений, Развёртывающийся перед сознанием сказочный мир полный чудес, не выдумки, не фантазии, но представляет собой попытки передать на земном языке чудесную действительность тонкого мира в формах, которые приспособлены к земному пониманию. В тонком мире можно свободно пройти через любое препятствие: стену, камень, закрытую дверь, гору, через любой предмет, если об этом знать. Если человек об этом не знает, он будет пользоваться теми же самыми способами, которыми пользовался он на земле. Там можно представить себя как угодно, и следовательно, принять любую форму, облечься в любую форму: человеческую, животного, растения, птицы или любой предмет. Может стать всем, чем захочет стать человек или что собой захочет представить. Но и об этом знают далеко не все. И там продолжает вести себя и представлять себя по-земному. Там волшебные жезлы у каждого в руке. С его помощью можно подобно магу или волшебнику творить всё, чего захочет воля. Но об этом не знают и продолжают пребывать в плотных ограничениях, которым подчинялись на земле. А отрицание не даёт возможности сознанию освободиться. Именно там, рожденный летать, продолжает ползать, и чудесные просторы тонкого мира остаются запечатанными для ползающих. Они не знают и не верят, как не верили на земле, что дух имеет крылья, и на крыльях мысли может двигаться молниеносно и совершать дальние полеты. Мечтатели на земле и воображении своем часто живут в чудесном мире созданных ими образов и чувствуют, что они не могут. Вот это известное удовлетворение, и ощущение какой-то реальности. Там мечта, воплощённая в образах, становится действительностью для сознания. Там каждый творит мир свой. На что ж творит у Бога и вображение, не знавшее на земле, что такое творчество духа? Художники, поэты, музыканты, писатели, мечтатели особенно ярко живут в творимых ими образах. Но в чём живёт Плюшкин? Красотой утверждается чудесность тонкого мира. Ключ красоты открывает перед сознанием волшебную сторону чудеснейших сказочных возможностей, которые становятся там для человека тем миром, в котором он живёт. Самые дерзновенные, самые несбыточные мечты на земле осуществляются там, если ключ красоты не утерян. Мир тонкий можно назвать царством избыточных снов. Это на земле, говорим, о не избыточных снах, но не там, где жизнь творится мыслью. Композитор может порадоваться. Там само пространство мерстад для него невидим оркестром, который беспрекословно повинуется его волям мгновенно, без подготовки будет исполнять сложнейшие симфонии, в волнах которых будет вибрировать его душа. Как труден на земле танец, сколько усилий тренировки требует тяжелое физическое тело, но там легко, как птица, может сливаться дух в ритме легчайших движений с волнами звуков, творящих симфонию танца. Легкий, как птица, в пространстве парящей, в чудеснейшем танце духа выражает себя человеком. Какие изумительные картины можно создавать там, где нет пределов разнообразию, красоте и богатству красок. Перед чудесными видами природы тускнеют и вянут красоты земли. Какие цветы, какое великолепие, какое изобилие разнообразия форм, звуков и ароматов, и всё это достояние неотрицающего сознанья. Только примите Только признавайте, только не отрицайте и творите, творите, творите во имя красоты и красотою. Учитель зовёт в мир прекрасный, в мир беспредельных творческих возможностей. Учитель к свету зовёт, ибо сказочно красиво его сочетание, выраженное в формах мысли красотою творящей. Мышление надземного мира на земле утверждается. Этим нужна полезной неизбежной земной жизнью. Иначе где же познать и где научиться? Ибо там свет, который внутри, и который не есть тьма, имеет стремление в формах красоты выражаться. Ищите, любите и утверждайте красоту на земле, дабы было к чему приложить там. Красоту заповедал, ибо ею построен мир мой. Так же и вы красотою созидайте, и знайте, что тот, кто имеет в руках ключ красоты, может открыть им все двери, ведущие к высшим мирам.